Глава 7. Мэри Ристальбот глазам своим не поверила, увидев перед собой полковника Рейса. Вы ли это, дорогой? Какими судьбами? Я не видела вас с тех самых пор, как вы таинственно исчезли из Алахабада, Что вас сюда привело? Уж, конечно, не просто желание меня повидать. Вы ведь противник светских визитов. Ну-ну, не томите, признавайтесь и оставьте свою вечную дипломатию. Применительно к вам, мэри, дипломатия была бы пустой тратой времени. Вы ведь видите все насквозь, я давно это знаю. Ближе, ближе к делу, голубчик. Рейс улыбнулся. Скажите, горничную, которая открыла мне дверь, зовут Бетти Арчдейл? Ах, вот она что. Слушайте, не станете же вы убеждать меня, что эта девушка, типичное дитя лондонских трущоб, на самом деле знаменитая европейская шпионка? Я все равно не поверю. «Нет, нет, Боже, сохрани. И не рассказывайте мне, что на агент нашей контрразведки, тоже не поверю. И правильно сделайте. Эта девушка простая и горничная, больше ничего». «С каких же это пор вы интересуетесь простыми горничными?» «Впрочем, быть не так уж простая, это продувная вести. Видите ли, — сказал полковник Рейс, — я надеюсь получить от нее кое-какие сведения. Не исключено, если вы сумеете найти к ней подход». У этой девушки поразительно развита способность оказываться на минимальном расстоянии от замочной скважины, когда за закрытой дверью происходит что-то интересное, великолепно разработанная техника. и так что требуется от М. М. любезно предлагает мне выпить с дороги, затем звонит, вызывает Бетти и отдает ей соответствующее распоряжение. А когда Бетти вернется, к этому времени М. успеет тактично удалиться». и сама станет подслушивать под дверью, как ей будет угодно. Не грозит ли мне впоследствии опасность слопнуть от перенасыщенности секретной информации относительно последнего общеевропейского кризиса? Боюсь, что нет. Политика не имеет к моему делу ни малейшего отношения. Какая досада! Ну, так и быть, я согласна участвовать в вашей игре. С этими словами миссис Ристальбот, живая темная шатенка, сорока девяти лет, Позвонила и велела своей хорошенькой горничной принести полковнику Рейсу виски с содовой. Когда Бетти Арчдейл вернулась под носом, миссис Ристальбот уже стояла на пороге двери, ведущей из гостиной в другую половину дома. «Полковник Рейс хочет кое-что спросить у вас», — сказала она и вышла. Бетти подняла свои отнюдь неробкие глаза на высокого, седого, по-военному потянутого человека, И в глубине их промелькнула тревога. Он взял с подноса бокал и улыбнулся. — Видели сегодняшние газеты? — спросил он. Бетти насторожилась. — Да, сэр. И прочли сообщение о том, что мистер Джордж Бартон внезапно скончался вчера вечером в ресторане «Люксембург». — Да, сэр. Бетти оживилась, глаза его заблестели. Типичная реакция обывателя на происшествие, несчастные случаи, которые вносят разнообразие в жизнь. — Вот ужас -то. Вы служили у него в доме, если не ошибаюсь. — Да, сэр, я уволилась прошлой зимой после смерти миссис Бартон. — Миссис Бартон ведь тоже умерла в этом ресторане. Бетти кивнула. — Угу, смех, да и только правда, сэр. Брейс не усматривал в этом совпадении ничего особенно комичного, но он понял, что Бетти выразилась фигурально. — Я вижу, произнес он со значением, что у вас есть голова на плечах. — Вы отлично, понимаете, что к чему». Бетти прижала руки к груди и, будь что будет, решилась высказаться на чистоту. «Значит, его тоже кокнули? В газетах как-то неопределенно пишут?» «Почему тоже? Причиной смерти миссис Бартон было самоубийством, Так говорилось в официальном заключении. Она метнула на него быстрый взгляд. «Старый, старый, но симпатичный». И голос такой спокойный, настоящий джентльмен. В прежние времена не поскупился бы на золотой саверен. Смешно ей, богу, сроду не видал и саверена. Интересно все-таки, чего он от нее добивается? Да, сэр, я знаю. Но, может быть, вы не согласны с заключением следствия? Может быть, вы не верите, что миссис Бартон покончила с собой? Как вам сказать, сэр? По правде говоря, я тогда не поверила. Да и сейчас не верю. Любопытно, любопытно. «А почему же вы не верите?» Беттик лебалась, ее пальцы нервно теребили край передника. «Прошу вас, скажите мне, ваши соображения могут оказаться очень важными». «Так хорошо, — он сказал, — так убедительно, будто ты и вправду важная птица, и без тебя ему не обойтись. Что ж, да гадливость бог не обидел. Кто-кто, она сразу сообразила, чем тут пахнет. Ее в таких делах не проведешь». — Я так понимаю, сэр, что миссис Бартон убили, правильно? — Возможно, что так оно и было. — Но каким образом пришли вы к этому предположению? — Я... — Бетти все еще колебалась. — Я один раз кое-что заметила. — Что же именно? Голос полковника звучал ободряюще. — Понимаете, дверь была приоткрыта. Это я к тому говорю, что у меня нет привычки подслушивать под дверьми. Я этого терпеть не могу», — заявила Батти с достоинством. «Я как раз шла с подносом через холл в столовую, а они говорили очень громко. Ну вот она, то есть миссис Бартон, сказала что-то насчет того, что будто его настоящая фамилия не Браун. Тут он, в смысле, мистер Браун прямо взбесился, откуда что взялось, такой симпатичный, всегда шутил, улыбался, а тут он стал ей угрожать. Сказал, что все лицо исполосует бритвой». А если она не сделает, что он велит, так он ее просто прикончит. Так и сказал. Я больше ничего не слыхала, потому что тут как раз на лестнице вышла мисс Айрис. Тогда я про этот разговор и думать забыла. Но потом, когда поднялась вся эта тюрьма и стали говорить, что она покончила с собой в ресторане, я сразу все раскусила. Ведь он там тоже был на этом празднике. Я как вспомнил, так меня прям дрожь пробрала. Вот ужас-то. Но вы никому ничего не сказали. Девушка покачала головой. «Нет, неохота было связываться с полицией. Толком-то я ничего и не знала. А потом всякое бывает. Если б я донесла, могли бы меня прикончить. Кокнули бы запросто». «Понимаю». Полковник Рейс помолчал и спросил самым ментачиевым голосом. «И тогда вы решили отправить мистеру Бартону анонимное письмо». «Нет, в этих глазах не было никакого замешательства». Никакого сознания вины. Ничего, кроме искреннего изумления. — Письмо? Мистеру Бартону я... — Что вы, сэр? — Не бойтесь, скажите мне правду. Это была очень удачная мысль. Такое письмо давало вам возможность предпредить его и ничем не выдать себя. Я и вас вы отлично придумали. — Но я тут ни при чем, сэр. Ей-богу, это не я. А мистер Бартон получил письмо без подписи? О том, что его жену убили, надо же, мне бы такое в голову не пришло. Она говорила так искренне, что Рейс волей-неволей засомневался. ведь все как будто складывалось наилучшим образом. Насколько упростилась бы ситуация, если бы письма были написаны этой девушкой. Она, однако, продолжала настойчиво отрицать свою причастность к этой истории, В ее тоне не было ни тревоги, ни истеричности, в нем не чувствовалось желания выградить себя, и именно это заставило Рейса, как недосадным было, поверить в правдивость ее слов. Он решил оставить эту тему и спросил, «Значит, вы никому не говорили о своих подозрениях?» Она покачала головой, «Нет, никому. По правде говоря, я здорово перепугалась и решила, что лучше держать язык за зубами. Я старался об этом не думать». Только один раз я не удержалась, когда объявила миссии с Дрейк, что беру расчет. Она всегда ко мне придиралась, прям до невозможности. А тут еще стала требовать, чтобы я ехала с ними на лето в какую-то жуткую глушь, где даже автобус не ходит. Я, конечно, не захотела. Тут она прямо взбеленилась и сказала, что напишет мне в рекомендации, будто я бью посуду. А ей тоже подпустила шпильку и сказала, что уж постараюсь подыскать себе место в приличном доме, а не в таком, где тебя-то гляди, кокнут. Я сказала и сама испугалась, но она, слава богу, пропустила это мимо ушей. Может, я неправильно сделала, что никому тогда словом не обмолвилось про тот разговор, но я не знала, что и подумать. А вдруг мистер Браун просто посмеялся. Мало ли что в шутку скажут, а мистер Браун всегда был такой симпатичный, веселый, такой шутник. Но откуда мне было догадаться, правда же, сэр? Грейс согласился, что догадаться было неоткуда, и спросил. Значит, миссис Бартон сказала, что Браун — это не настоящая фамилию фамилия. А настоящую она не называла. Как же называла? А он еще перебил ее и сказал, «Забудьте про Тонь. Ах ты, Боже мой, вылетела из головы. «Тони! Тони!» — такая смешная фамилия. Я почему-то сразу вспомнила про джем. У нас тогда варили вишневый джем. Тони Черитон, Черебу. Нет-нет, та фамилия была почуднее. На букву «М» вроде бы не английская. Ну, ладно, не мучитесь. Может быть, вы еще вспомните. А если вспомните, дайте мне знать. Вот моя визитная карточка. «Напишите мне по этому адресу». Он протянул ей карточку вместе с приятно хрустнувшей бумажкой. «Обязательно напишу, сэр. Спасибо вам большое, сэр. Настоящий джентльмен!» Думала Бетти, избегая по лестнице, целый фунт выдал не какие-нибудь десять шиллингов. Хорошо жилось в те времена, когда были золотые саверены. Мэри Ристальбот вернулась в комнату. «Ну как успешно?» «Да, вполне». Но все же есть одна загвоздка. Я уповаю на вашу сообразительность. Придумайте фамилию, которая по звучанию ассоциировалась бы с Вишневым джемом. Поистине слыханная просьба. Я серьезно, Мэри. Подумайте, я профан в домоводстве. Попробуйте сосредоточиться на джеме, в частности на Вишневу. Вишневый джем варит не так часто. Почему же? Он легко засахаривается. Хозяйки предпочитают поэтому особый сорт вишни Мореллу. У Рейса вырвался радостный возглас. — Оно! Оно самое! Клянусь, это именно то, что мне нужно. — Прощайте, мэр, я вам признателен по гроб жизни. Вы не возражаете, если я позвоню, и ваши горничные проводят меня? Он откланялся и поспешил к выходу. — Миссис вот ибо успела крикнуть ему вслед. — Неблагодарное чудовище! — «Неужели вы мне так ничего и не расскажете?» Он отозвался уже из-за двери. «Непременно приду в другой раз и расскажу все от начала до конца». «Так я и поверила», — пробучала миссис Ристальбут. Внизу полковника уже поджидала Бетти. Она подала ему шляпу и трость. Он поблагодарил ее и двинулся к входной двери, но на пороге обернулся. «Кстати, об этой фамилии, — сказал он, — случайно не Морелли?» Бетти просияла. «Правильно, сэр! Тони Морелли!» Он так и сказал. «Забудьте про Тони Морелли!» И еще сказал, что сидел в тюрьме. Рейс вышел на улицу, улыбаясь. Из ближайшей телефонной будки он позвонил к Кэмпу. Разговор был короткий, но оба остались довольны результатами. Кэмп сказал. «Я тут же пошлю телеграфный запрос. Ответ должен прийти с обратной почтой». «Если вы окажетесь правы, это сильно облегчит дело. Думаю, что я прав. Связь тут очевидная».